Вавилон, уровень 35. -й. Аркады. Верока возвращалась домой в слезах. Происходящее не могло быть правдой. Разум отказывался это принимать. Первая студентка и лучшая во всём, домашняя девочка, попала на исправительные работы. Да ещё и не по своей вине. Вытаскивая её из обезьянника 30-го уровня, куда сгребли всех неродивых наркоманов, уже неважно, реальных или мнимых. Отец чуть не плакал от расстройства. Она разбила сердце обоим родителям. Но у отца вдобавок ещё и пострадала репутация на работе. Столько знакомых таращилось на неё в этом злосчастном клубе, когда её выводил наркодозор. Но больше всего её жгла обида на Ариса. Всё в нём теперь казалось фальшивым. Он никогда не был её другом. И они болтались рядом столько лет только потому, что общались их родители. Он даже ни разу не справился обо мне. А теперь Верука должна полгода пахать с этими преступниками. Жизнь казалась конченной. Мимо пролетали огни туннеля, связывающего различные отсеки их уровня. В её глазах они превращались в размытые линии. «Эй, Верука!» Она медленно обернулась и ощутила, как к вискам приливает кровь. Арис стоял в своей кожанке у ближайшего прохода и смотрел на неё заискивающим взором. «Что?» «Ещё не всю наркоту мне засунул!» — рявкнула она. Тот быстро подошёл ближе, поняв, что её ор способен его скомпрометировать. «Извини, дружок, я не знаю, откуда это взялось, правда, но мне жаль. Мне твой отец звонил, и я сказал ему, что ты пропала тогда в клубе, а наркотики, скорее всего, та компания у бара подкинула». Как же он врал. А главное, чёрта с два теперь это докажешь. Наконец она улучила момент, чтобы врезать ему по лицу. Это было равносильно тому, как если бы канарейка пыталась вмазать слону. Он стерпел, понимая, что заслужил. Хотя так и непонятно было, чего он добивался своим появлением и тухлыми извинениями. Из-за тебя я должна торчать на соцработах вместе с конченными от морозками. Ты украл у меня 6 месяцев жизни. Пошёл вон, если не способен признать вину. Он наступил в сторону с приклеенной хмылкой. "Верж сказал. Мне жаль. Трусы-наркоман". крикнула она, даже не оборачиваясь. "Да? Ну тогда тебе с нижними самое место. Ты так хотела им помочь? Вот и вкалывай с ними на помойке. Авось переоценишь свои блаженные взгляды, дура". Это задело не на шутку. Но общаться с ним больше не имело смысла. В одном он был прав. Верука, оказывается, понятия не имела, что происходит на Вавилоне, ниже 30-го уровня.